Примерно в это же время человек в каморке, выслушав взбивчивый доклад охранника, торопливо говорил в правый экран. Объект похищен. Выяснили уже точно. Гайки сняли электрическим разрядом. У него на лбу даже отметина осталась. Сейчас на скорую везли. А этот пропал, и вместе с ним пропала половина раковины, как ножом срезала. Если это Эльфы, они сейчас его допросят. В общем, вам ведь не что он знал и что в первую очередь прятать, или кого? Последовала пауза, затем невидимый собеседник отозвался. Тут специалист говорит, что такая обрезка предметов при телепорте грубейшая ошибка. Эльфы могли так облажаться, или это всё же наш придурок сам наосился наконец телепортироваться. Силовик прикрыл глаза, пару мгновений подумал. Оба варианта возможны. Лучше подстраховаться. Этот в костюме мумии за ним не ходил. Нет, сидел в зале у всех на виду, это точно не он. Но за ним заметили еще одну странность, кроме падения с высоты без последствий. Двойную дозу снотворного он вылакал тоже без последствий. И слышал весь разговор, который должен был пройти без свидетелей. Пусть охрана под любым законным предлогом отведет его в выединенное место, снимет грим и точно выяснит, что это за аномалия. Светлые глаза холодно взглянули на охранника, который все еще топтался рядом в ожидании указаний. Слушал испан ей. Только не забудь, что было сказано. Законно, аккуратно и так, чтобы потом придраться нельзя было. Анонимно за ног сделаете, пожал плечами парень, будет законнее некуда и придраться некому. И за девчонкой следите. Главный объект уже едет. Будет здесь минут через 40-45. Позаботьтесь, чтобы он не наткнулся на неё, как только войдёт, иначе вся подготовка может оказаться напрасной. Но почему с искренним возмущением пыталась сопротивляться Аленка, когда Саша, уверенно и на поисто, потащила ее с танцплощадки? Все еще только начинается. Потом объясню. Шепотом шипела подруга, продолжая тащить ее за руку. Антрополог Сережа, обладающий, несомненно, большим объемом жизненного опыта, молча следовал за ними и голос подал, только когда вся компания скрылась в одном из уголков для поцелуев – специально затемнённых ниш, в которых желающие уединиться парочки становились невидимы для окружающих. Что случилось? Какие-то проблемы? Да, коротко кивнула Саша. Идёт спецоперация. Вам нельзя здесь больше находиться, иначе можете пострадать. А ты, изумлённо распахнула глаза Алёнка. Я участник, криво усмехнулась подружка. Приманка. Мы трошиб, мотель-хранители. Мы должны остаться, а вам опасно быть здесь вместе со мной. Может, я мог бы чем-то помочь? возразил Серёжа. Алёна, не надо впутывать, это правильно, но я Нет, пожалуйста, пойми меня правильно. То, что ты крепкий, тренированный мужчина, нам никак не пригодится. Ты не подготовлен, не знаешь ни сути дела, ни необходимых деталей, а я не имею права разглашать и привлекать гражданских тоже, и времени на это нет. Я потом расскажу вам всё, что можно будет. А сейчас встаньте, пожалуйста, вплотную друг к другу и не шевелитесь. «Все, спасибо за прекрасный вечер. Увидимся позже. Долгую беседу останусь должна, и в качестве компенсации еще с папой познакомлю». Она торопливо помахала ладошкой и выпрыгнула из ниши. Мафей дождался для верности, когда парочка замрет, и очертил телепорт. На этот раз хвала богам без ошибок. «Ну а теперь», – решительно произнесла Саша, убедившись, что переброска успешно закончена, «вперед к белым змеям, пальмам и там-тамам». Эта крашная девушка от нас никуда не денется, спасётся как миленькая. Мафей тихонько вздохнул. Он не разделял её уверенности и безумно боялся опять ошибиться, промахнуться, сделать что-то не так. В красной поезд с шипением нёсся сквозь наступающие сумерки. Рядом беспрерывно трахтили две кумушки, обсуждая никчёмность чего-то зятя, уникально отдалённый снука и возмутительные цены на натуральные молочные продукты. Их болтовня отвлекала и мешала сосредоточиться, а Дэн так надеялся за время пути спокойно все обдумать и найти выход. Вернее, сначала он надеялся, что ему удастся уснуть и связаться хоть с кем-нибудь из знакомых, чтобы сообщить о случившемся. Но очередное послание недвусмысленно гласило «Не вздумай заснуть». Он попытался прислушаться к хаотичному мельканию чужих мыслей, надеясь обнаружить того, кто за ним присматривает, но ничего подходящего не уловил. либо сидит далеко, либо думает о чём-то нейтральном, либо ослеска идёт через сломанный телефон. Вариант, что его просто запугивают, тоже казался вероятным, но рисковать и проверять Дэн не решился. Он сидел в углу, застегнувшись на все пуговицы, чтобы хоть майка не слететь, и пытался найти логику в происходящем. Что от него может понадобиться такого, зачем стоило бы ехать лично? Неужели действительно рассчитывает, что он снимет браслеты у ченит какой-нибудь заврасие? И потом от семьи можно будет чего-то потребовать, чтобы замять дело. Глупость, ведь семья никогда не пойдёт на сделку. Невиновного будут отстаивать открыто, виновному предоставят нести наказание, но никаких сомнительных сделок и ответных услуг, тем более, когда речь идёт о похищении ребёнка. Хоть бы её вернули потом, а остальное уж как-нибудь решится. Мах, хранительница, спаси и защити мою семью. Водливые соседки одновременно покосились на него, и какая-то из них в третий раз подумала, как бы этот наркоман не спёр чего. Надо было всё же не паниковать, а потратить полминуты, и одеться. Выглядит он и правда как конча общественный элемент, не хватало только, чтобы винты остановили. А если действительно с него сбраслет, и картина будет вообще неописуемая. Красноглазый пацан в шортах и куртке. И тут всё начало складываться. Непонятный сон мальчишки эльфа, а девочки в коротких штанишках и кожаной куртке с сиреневыми глазами, которые светились в темноте. Его же невнятные пояснения, как молодой вы в лабиринте, только девочка.